Глава 19. Начало поисков Маленькая планета Хейвен, единственная вращавшаяся вокруг одинокой звезды в секторе галактики, окруженном межгалактическим вакуумом, была в осаде. Она действительно была в осаде в строго военном смысле слова. На 20 парсеков вокруг не осталось ни одной населенной звездной системы, где не были бы размещены военные базы Мула. Через 4 месяца после позорной капитуляции Академии все связи Хейвена с внешним миром были прерваны, как паутинка лезвием бритвы. Хейвенские корабли спешили домой, и Хейвену больше ничего не оставалось, как воевать в полном одиночестве. На самой планете осада ощущалась еще сильнее, преобладала ощущение тоски и беспомощности. Байта пробиралась к своему месту между рядами столиков, покрытых молочно-белым пластиком. Свой столик она нашла чисто автоматически. Она забралась на высокий стул без спинки, механически ответила на тихие приветствия, потерла слезящиеся от бессонницы глаза усталой рукой и потянулась за меню. Байта огорченно отметила обилие блюд из парниковых грибов, которые на хейване считались непревзойденным деликатесом. На ее вкус они были просто несъедобными. Услышав, что рядом кто-то всхлипывает, она оторвала взгляд от меню и оглянулась. Плачущую девушку до сегодняшнего дня она видела всего пару раз. Звали ее Джуди. «Простенькая курносая блондиночка» и обычно она сидела в столовой по диагонали от столика байты. Сейчас Джуди плакала, сморкаясь в мокрые от слез платочек и изо всех сил сдерживая рыдание. Личико ее покраснело и стало еще более некрасивым. Куртка от противорадиационного костюма была наброшена на ее плечи, а прозрачный защитный экран для лица упал в тарелку с десертом, да так там и лежал байта подошла к трем девушкам которые сменяя друг друга подходили к плачущей джуди безуспешно пытаясь утешить ее гладя по голове и бормоча жалостливые слова эти приемы во все времена обречены на неудачу и вызывают только новые потоки слез что случилось шепотом спросила байта одна из девушек обернулась и пожав плечами призналась не знаю Отведя Байту в сторону, добавила, «Может, просто устала? Вообще-то она очень волнуется за мужа». «Он в космическом патруле?» «Да». Байта мягко коснулась плеча Джуди. «Может быть, тебе лучше домой пойти, Джуди?» Голос Байты по сравнению с голосами подруг прозвучал трезво и спокойно, так что Джуди перестала всхлипывать и оторопела взглянула на Байту. Я уже была дома один раз на этой неделе. Ну, значит, надо еще денек передохнуть. Если ты не отдохнешь сейчас, на следующей неделе тебе придется отдыхать три дня. Надо отдохнуть, Джуди. Даже из патриотических соображений. Девушки, кто-нибудь из вас работает вместе с Джуди? Ну, тогда позаботьтесь о ее отпуске. Поди, Джуди, умойся и приведи себя в порядок. Ну, быстренько, давай, давай. Байта вернулась за свой столик и облегченно продолжила изучение меню. «Такие настроения заразительны», — думала она. «Одной плачущей девушке в ее отделе хватит, чтобы залихорадила всех сотрудниц». В конце концов она выбрала наиболее съедобные, на ее взгляд, блюдо, нажала соответствующие кнопки справа на столике и положила меню в предназначенное для него углубление. Высокая эффектная брюнетка напротив проговорила сквозь зубы. — Конечно. Что нам еще осталось? Только плакать. Ее пухлые губы были искусно подкрашены, и казалось, будто она все время улыбается. Байта мельком взглянула на нее, сделав вид, что фраза к ней не относится, и принялась за еду. Раскрыла судок и стала ждать, пока еда немного остынет. Брюнетка пристально глядела на нее. Не выдержав, Байта спросила. — Я думаю, что тебе-то есть чем заняться, Хелла? — О, да, — резко ответила Хелла. — Есть. Она нервно погасила сигарету. Та вспыхнула и моментально исчезла в глубине маленького дезинтегратора, вмонтированного в край столика. — Например, — сказала Хелла, — опершись подбородком на тонкие холеные руки. «Я думаю, что я бы давно уже договорилась с мулом, и вся эта чепуха давно бы закончилась. Потому что когда он нас захватит, делать будет точно нечего». Лицо Байты не дрогнуло. Голос по-прежнему был мягок и спокоен. «Наверное, у тебя нет брата или мужа, которые сейчас воюют?» «Нет» и все равно я считаю что незачем рисковать братьями и сыновьями даже я так считаю капитуляция принесет нам еще большие жертвы а как же академия капитулировала и там все тихо и спокойно а наши мужчины неизвестно где и против нас вся галактика байта пожала плечами и улыбнулась у меня есть маленькое подозрение что первое тебя волнует больше Байта стала завтракать и с радостью отметила, что вокруг все молчат. Цинизм Хэллы оставался без ответа. Покончив с едой, Байта ушла, нажав кнопку, после чего ее столик был быстро прибран, и ее место заняла другая девушка. Глядя вслед Байте, она спросила, «Кто это?» Губы Хэллы презрительно скривились. «Племянница нашего координатора! Ты что, ее не знаешь?» «Правда?» Девушка еще раз взглянула вслед Байти. — А что она здесь делает? — А, не знаю. Развивает какую-то деятельность. Сейчас же модно играть в патриотизм. Такие все демократы. Тошнит просто. — Ну, Хэлла, — возразила пухлая девица, сидевшая справа. — Пока ведь она дядя на нас не жаловалась. Чего ты вредничаешь? Хэлла равнодушно скользнула взглядом в сторону девушки и закурила новую сигарету. Та, что сидела напротив Хелла, изо всех сил прислушивалась к тому, что говорила ясноглазая официантка за соседним столиком. Говорят, она была в склепе. В самом склепе, представляешь? Ну, когда Сэлдон говорил. А еще говорят, что мэр был просто вне себя. Ну, и там были волнения и всякое такое. Ей удалось смыться оттуда до того, как мул высадился. В общем, удирали они потрясающе. Прорывались через блокаду, ну сама понимаешь. Удивляюсь, как это она до сих пор не написала про эту книжку какую-нибудь. Ведь теперь книжки про войну просто на расхват. А еще говорят, она была в том мире, где мул. Ну, в Калгане, представляешь? И... Раздался звонок, означавший окончание перерыва, и столовая опустела. Голосок официантки все еще звенел. А слушавшая ее девушка прерывала ее рассказ короткими возгласами типа «Да ну!» или «Потрясающе!». Огромные прожекторы в пещерном городе уже гасли, и город постепенно погружался во мрак, когда Байта наконец добралась до дома. Хейвен укладывался спать после тяжелого трудового дня. У дверей ее встретил Торн, дожевывая бутерброд. «Где это тебя носило?» — спросил он с набитым ртом. Проживав, добавил, «Я тут сам кое-что приготовил на скорую руку. Не сердись, если не очень вкусно». Байта смотрела на него широко раскрытыми глазами. «Тори, почему ты не в форме? Почему в гражданском?» «Приказ, Бай. Ранду заперся у себя с Эблингом Мисом. И, откровенно говоря, я ничего не понимаю. Вот, садись, ешь». «Я тоже лечу?» — спросила она, порывисто прижавшись к нему. Поцеловав ее, он ответил. «Наверное, но это будет опасно». «Где теперь не опасно?» «Тоже верно». «Да я уже послал за Магнифика. Наверное, он тоже полетит». «То есть его концерт на заводе ядерных двигателей отменяется?» «Видимо, да». Байта прошла в соседнюю комнату и села за стол. Ужин действительно был приготовлен на скорую руку. Она быстро располовинила толстенные бутерброды и задумчиво проговорила. — Плохо, что концерт отменили. Девушки на заводе так ждали его, да и Магнифик тоже. Она покачала головой. — Странный он все-таки какой-то, но очень милый. — Байта, у тебя... — Неудовлетворенный инстинкт материнства. Когда-нибудь у нас родится ребенок, и ты забудешь Магнифика. Байта, откусив кусок бутерброда, отшутилась. — Да, для удовлетворения материнского инстинкта мне вполне хватает тебя. Она отложила бутерброд и неожиданно стала серьезной. — Тори. — Мм. Я была сегодня в бюро промышленности, потому и задержалась. — «Что ты там делала?» «Ну...» Она немного растерялась. «Понимаешь, я чувствовала, что не могу больше на заводе. Девушки начинают лить слезы без всяких причин. Те, кто не болен, заболевают. Просто эпидемия. Непосредственно в моем отделе производство не составляет и четверти от того, что было, когда я туда пришла. И не бывает дня, чтобы все были на работе». «Понятно», — протянул Торон. «Ну, а в бюро промышленности ты что делала?» Задала кое-какие вопросы. «Тори, такое творится везде, по всему Хейвену. Падает производство. Начальник бюро только плечами пожимает, а ведь я у него в приемной целый час прождала, да и принял он меня только потому, что я племянница координатора и сказал, что это не в его компетенции». Честно говоря, мне показалось, что ему нет до этого никакого дела. Бай, не уходя от главного. Ему просто нет дела, — распалялась Байта. Говорю тебе, тут что-то не так. Тут что-то очень похожее на чувство прострации, которое охватило меня тогда в склепе Селдена. Ты же сам тогда что-то такое почувствовал? Да, почувствовал. Вот. «А теперь опять!» — продолжала она. «И все мы скоро будем бессильны перед Мулом. Будь у нас даже те материалы для работы, которых так не хватает сейчас. Что-то случилось. Нет воли к победе, нет воодушевления и желания бороться. Тори, бороться бесполезно!» Торан не мог припомнить, чтобы Байта когда-нибудь при нем плакала. Сейчас она тоже не плакала. Торан ласково положил руку ей на плечо и прошептал. — Давай не будем об этом, малышка. Я понимаю, о чем ты. Но нам нечего... — Да, нам нечего делать. Все об этом говорят, а мы сидим и покорно ждем, пока нож гильотины опустится нам на шею. Она принялась за бутерброд, отпила остывшего чая. Торан, стараясь ступать потише, пошел стелить постель. На улице было совсем темно. Ранду, новоиспеченный координатор конфедерации городов Хейвена, этот пост был изобретен исключительно на время войны, поселился по его личной просьбе в верхней комнате, из окон которой он любил смотреть на зелень и крыши соседних домов. Любоваться ему пришлось недолго. В призрачном свете фонарей город казался нагромождением причудливых теней, однако у Ранду не было времени задумываться о символике смены пейзажа. Он обратился к Эблингу Мису, которого сейчас, казалось, интересовало только одно — наполненный рубиново-красным вином бокал, который он осторожно вертел в руках, глядя сквозь него на свет. На не есть пословица, суть которой состоит в том, что, когда в городе гаснет свет, тот, кто славно потрудился, может славно отдохнуть. Да? И много вы спите в последнее время? Мало. Простите, что побеспокоил вас так поздно, мисс. Но в последнее время я чувствую себя лучше ночью. Не странно ли? «Мы на Хайве не привыкли к тому, что темнота означает сон, и только сон. И я тоже привык. Но теперь все иначе. Вы не договариваете, Ранду, — мягко проговорил мисс. Просто днем вас окружают люди. Они смотрят на вас с надеждой. Это мучает вас. Когда все спят, вам легче». «Значит, вы тоже это чувствуете? Это всеобщее отчаяние?» Эблинг-мисс задумчиво кивнул. «Да, это массовый психоз. Паника, черт бы ее, побрал, извиняюсь за выражение всеобщее. Ранду, а вы чего, собственно, ждали? Ведь людям с пеленок прививается мысль о том, что существует великий герой прошлого». Который все за них спланировал и придумал И позаботился обо всех мелочах их проклятущей, извиняюсь за выражение, жизни В результате сформировался образ мышления, близкий к религиозному А вы понимаете, что это значит? Не очень, если честно Мису явно не хотелось спускаться в пространное объяснение. Он этого не любил. Поэтому он недовольно буркнул под нос какую-то фразу, в которой Рандура разобрал только, извиняюсь за выражение. Поглядел на кончик длинной сигары и сказал. Видите ли, такой тип мышления характеризуется типичными для фанатиков реакциями. «Веру трудно поколебать, если только не случится что-нибудь вроде повального шока. В этом случае произойдет общее умопомрачение. Обычно мы имеем дело либо с мягкими проявлениями психических колебаний, истерии, болезненным страхом, либо с более тяжелыми сумасшествием и самоубийствами». Ранду покусывал ноготь на большом пальце. Если я правильно вас понял, это означает, что если Сэлдон обманул нас, мы лишимся единственной точки опоры. А мы настолько крепко за нее держались до сих пор, что как только она исчезнет, мы просто не сможем больше существовать. Образно говоря, как будто мышцы атрофировались. Именно так. Не очень удачная метафора, но... — Близко, по смыслу. — Ну а как себя чувствует ваша мускулатура, Эблинг? Психолог глубоко затянулся сигарой и рассеянно уставился на облачко дыма. — Ослабла собака, но не атрофировалась. Просто моя профессия вынуждает сохранять некоторую независимость суждений. «И вы знаете выход?» «Нет, но он должен быть. Может быть, Сэлден не предвидел появление Мула? Может быть, он не гарантировал нашей победы? Но в таком случае он не гарантировал и поражение? Он просто вышел из игры, и мы должны действовать сами». Мулом можно победить. Как? Единственным способом, которым можно победить любого. Применив силу там, где противник слаб. Но посмотрите, Ранду. Мул — не сверхчеловек. Когда он будет окончательно разбит, все в этом убедятся воочию. Главное в том, что он непонятен, неизвестен. А неизвестность порождает легенды. А легенды быстро распространяются. Предполагают, что он мутант. Ну и что из этого? Мутант для большинства невежно означает сверхчеловек. Да ничего подобного. Установлено, что в галактике ежедневно появляется на свет несколько миллионов мутантов. Без этих миллионов... Все, за исключением 1-2%, ничтожно малы, так что их можно разглядеть только под микроскопом или выявить путем химических анализов. Из 1-2% макромутантов, то есть тех, что видны невооруженным глазом, все, опять-таки, за исключением 1-2%, жалкие уродцы, которые годятся разве что для кунскамер и лабораторий, до да вдобавок... Не жизнеспособны. Из крошечного числа макромутантов, мутация которых протекает успешно, почти все представляют собой безвредные артефакты, необычность которых заключается, как правило, в чем-то одном, а во всем остальном это нормальные, абсолютно нормальные существа. Некоторые свойства у них порой даже ниже нормы. Понимаете, Ранду? — Да, понимаю. И как, по-вашему, обстоит дело в этом смысле с Мулом? — Если предположить, что Мул действительно мутант, мы должны допустить, что у него есть некое качество, вероятнее всего связанное с особенностью деятельности мозга, которое позволяет ему овладевать мирами. В других отношениях у него обязательно должны быть какие-то недостатки, которые мы должны выявить. Недостатки должны быть, иначе он не был бы столь скрытен, не прятался бы столь упорно от посторонних глаз. Значит, эти недостатки очевидны и смертельны. Повторяю, если он мутант, альтернативы есть? Могут быть. Сведения о мутации сообщил капитан Притчер из бывшей разведки Академии. Он сделал свои выводы на основании туманных воспоминаний тех людей, которые заявили, что помнят мула. Или того, кто мог быть мулом в детстве. Притчер пользовался отрывочной информацией, и полученные им данные запросто могут быть из области, специально распространяемых мулом. Его военным успехом в немалой степени способствовал шквал слухов о том, что он мутант-супермен. Это интересно. Долго вы над этим голову ломали? Вовсе не ломал. И не могу сказать, чтобы я сильно верил в это. Просто вариант, который нужно учесть и рассмотреть. Ну, например, Ранду. Представьте, что Мулу. Удалось открыть некий тип излучения, способный угнетать умственную деятельность мозга. Нашел же он нечто, способное угнетать ядерную реакцию. Что тогда, а? Можно этим объяснить, что поражает нас теперь? Гибель Академии? Ранду погрузился в тоскливое раздумье. Подумав, он спросил, а как успехи в обследовании шута мула? Тут настала очередь Эблинга, мисса растеряться. Увы, пока безрезультатно. Да, я бравировал, хвастался перед мэром незадолго до нападения Мула на Академию. В основном из соображений поддержки его, извиняюсь, мужества, но частично и для того, чтобы не утратить собственное. Но понимаете, Ранду, если бы мои математические методы годились для этого, я бы уже давным-давно расщелкал и шута, и мула в придачу. Тогда бы он у нас заплясал. Тогда бы мы точно установили причину странных аномалий, которые не так давно просто поразили меня. — То есть? — А вы подумайте, старина. Мул... С необычайной легкостью захватил Академию, разбил их флот в пух и прах. Однако, почему-то ему не удалось победить в сражениях с гораздо более слабыми силами независимых торговцев. Академия пала от первого удара. Независимые торговцы держатся, противостояв всей мощи мула. Впервые он применил депрессор ядерного поля против кораблей независимых торговцев при Мнемоне. Они были потрясены, растеряны, и именно из-за этого проиграли сражение. Но депрессор-то они нейтрализовали. Получается, что ему так ни разу и не удалось применить это оружие против флота независимых торговцев. Зато против кораблей Академии это оружие действовало без промаха вновь и вновь. Оно подействовало и на саму Академию. Почему? С точки зрения наших теперешних знаний это совершенно нелогично. Значит, есть какие-то факторы, о которых мы не догадываемся. Измена? Чепуха собачья. Маразм, извиняюсь за выражение. Во флоте Академии не было человека, который не был бы на все сто уверен в победе. Какой дурак покинул бы сторону, которая должна была заведомо победить? Ранду подошел к круглому окошку и уставился туда, где не было видно низги. Промолчав, он проговорил. — Но сейчас нет никаких сомнений в том, что мы проиграем, даже если мул был бы в тысячу раз слабее даже если бы весь его флот был продырявлен насквозь. Он продолжал говорить, не оборачиваясь, сгорбившись, нервно потирая сведенные за спиной руки. «Нам удалось легко улизнуть после того, что произошло в склепе, Эблинг. Может быть, удалось удрать и еще кому-нибудь? Мало кому, конечно. Большинству не удалось. Да». Поле депрессора могло быть нейтрализовано. Для этого нужно было проявить чудеса изобретательности и максимум упорного труда. Все корабли Академии могли просто-напросто отступить к Хейвену или к любому другому миру и продолжать сражаться, как сражаемся мы. Но они этого не сделали. Нет. Они вместо этого перешли на сторону врага. Под поле Академии, на которое вы рассчитывали, до сих пор никак себя не проявила. Мул оказался недурным дипломатом, пообещав сохранить капиталы и прибыль торговым тузам Академии, и они тоже быстренько переметнулись на его сторону. Эблинг миссу прямо проговорил. «Плутократы всегда были против нас, но у них всегда была власть. Послушайте, Эблинг, по-моему, у нас есть достаточное основание чтобы убедиться в том, что или сам мул, или его оружие уже подействовали на некоторых людей неробкого десятка и из независимых торговых миров. Как минимум десять торговых миров перешли на сторону мула. Еще десять колеблются, как поступить. На Хейване тоже хватает деятелей, которые не впадут в отчаяние, если нас захватит мул. Видимо, существует непреодолимое искушение сдаться на милость любого победителя, лишь бы только он сохранил за собой экономическую власть. Значит, вы думаете, что Хейвен не сможет справиться с Молом. Думаю, что Хейвен даже сражаться не будет. Рандо отвернулся от окна, взгляд его был Переполнил страданием. Думаю, что Хейвен спит и видит, как бы поскорее капитулировать. Вот почему я хотел с вами поговорить. Я хочу, чтобы вы покинули Хейвен. Мисс удивленно надул щеки. Вот те раз, так скоро. Ранду почувствовал себя бесконечно усталым. Эблинг, вы — величайший психолог галактики. Настоящие корифеи психоистории ушли вместе с Селденом, но вы — самый лучший, кто у нас остался. Вы — наша единственная надежда на победу над Мулом. Здесь вы нам уже ничем не поможете. Вам нужно лететь туда, где еще осталось кое-что от Империи. «На Трентер, «Верно. Только там еще могло что-то сохраниться. Там есть записи, Эблинг. Вы сможете углубиться в их изучение и узнать больше о математическом обеспечении психоистории. Может быть, этого хватило бы для более досконального обследования паяца. Он, естественно, отправится с вами». Мисс Суха отозвался. Сильно сомневаюсь, что он выразит горячее желание. Он, конечно, панически боится Мула, но если ваша племянница не отправится с нами... Понимаю, тороны Байта летят с вами по этой самой причине. Но Эблин есть и другая причина, более важная. Триста лет назад Герис элден основал две академии. Вторая должна находиться на другом краю галактической спирали. Вы должны найти эту академию.